Пробив стекло, в комнату влетел камень величиной с куриное яйцо и покатился по паркету. Лямуль тоже увидел разбитое стекло и понял причину такого звука. "Кто этот наглец?" крикнул он и бросился к окну. "Подождите", сказала Маргарита. "Помои ему этот камень чем-то обёрнут". В самом деле, похоже на бумагу, заметил Лямуль.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 Вот несчастный, воскликнула она. Лямоль, бледный и неподвижный, стоял как воплощение страха. Маргарита передала ему записку, и Лямоль, сожжавшимся от горького предчувствия сердцем, прочёл следующее: В коридоре, который ведёт к герцогу Алансонскому, длинные шпаги ждут мсье де Лямоля. Может быть, он предпочтёт прыгнуть из этого окна и присоединиться в манте к де Муи? «Э-э-э! Их шпаги не длиннее моей!» — сказал де Лямоль. «Да, но их может быть десять против одного!» «Кто же прислал записку? Кто этот друг?» — спросил Лямоль. Маргарита взяла записку от молодого человека и пристально взглянула на нее горящим взором.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 с такой уверенностью, что Лямоль сам поверил и в её неприкосновенность, и в необходимость дать ей свободу действий. Маргарита оставила Лямоля под охраной Жиёны, предоставив самому решать, в зависимости от обстоятельств, бежать ли или ждать её прихода, и вышла в коридор.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 Я готовлю торжественную речь польским послам, ведь собрание совета завтра, и мы условились, что каждый из нас предоставит свою речь вашему величеству. А в этой работе тебе никто не помогает? Маргарита собрала все свои силы. Да, братец. Мсье де ля Моль. Он человек очень оборозованный.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 Маргарита вбежала к себе в комнату, где ждал её Лямоль. Он стоял решительный и спокойный, держа в руке шпагу. "Бегите, бегите, не теряя ни минуты", сказала Маргарита. "Они ждут вас в коридоре и хотят убить". "Вы приказываете", спросил Лямоль. "Я требую, чтобы нам свидется потом, надо бежать сию минуту". В отсутствие Маргариты Лямоль успел прикрепить лестницу к железному пруту в окне. Теперь он сел верхом на подоконник и прежде чем поставить ног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 может спрятать в карман шёлковый шнурок а герцогоги анжу и гис вложить шпаги в ножны мсье де ля моль сегодня не пойдёт по коридору